Представление о том, что танин придаёт чаю горечь, неверно. Если в свежем чайном листе танин действительно обладает горьким вкусом, то после фабричной обработки эта горечь исчезает, и танин в чае приобретает приятную терпкость, придающую основной вкус на стол чая. Особо следует подчеркнуть, что танин и катехины чая – обладают свойствами витамина П, и именно благодаря наличию тонина чай является для нас главным источником получения этого важного витамина, о значении которого будет сказано ниже. Как правило, содержание тонина в зеленых чаях значительно выше, чем в черных, почти вдвое, ибо в зеленых чаях тонин находится почти в неокисленном состоянии в то время как в чёрном байховом чае до 40-50% танина окислено. Из чёрных же чаёв в чаях Южной Азии, Индийском, Цейлонском и Явском содержится больше танина, чем в Китайском, Грузинском, Азербайджанском и Краснодарском. Танин придаёт южным чаям более резкий, если можно сказать, более доходчивый чайный вкус ценимый некоторыми категориями потребителей. Предложенная советским ученым Бокучава новая технология приготовления черного чая с применением термической обработки позволяет повысить содержание танина в чае еще на 3-6%, что улучшает торговые сорта грузинского чая. К сожалению, пока еще по этому методу работают лишь некоторые фабрики например, «Адлерская», В грузинских чаях танина бывает больше в листьях июньского, июльского и августовского сборов, а в майском и сентябрьском значительно меньше. Кроме того, обычно во всех чаях высших сортов танина содержится больше, а низшие сорта сравнительно бедны Дубильные вещества чая не остаются неизменными. Продукты их окисления – хиноны, возникающие в ходе фабричного производства чая, в свою очередь производит окисление других веществ чайного листа и образует многие ароматические продукты, участвующие в создании аромата чая. Таким образом, значение дубильных веществ чая огромно, и они вовсе не оказывают дубящего действия на слизистую оболочку желудка человека, как думали в старину. Эфирные масла имеются как в зеленом листе, так и в готовом чае. Несмотря на их крайне незначительное количество, они не более других веществ привлекали внимание человека. Именно им справедливо приписывался неповторимый чайный аромат. От них следовательно зависит достоинство и качество чаев. Ныне установлено, что эфирных масел в зелёном листе чая содержится всего лишь около 0,02%. Это значит, что для получения 100 грамм этих масел в чистом виде надо переработать свыше полутонны чайного листа. Хотя при переработке чайного листа потери эфирных масел достигает 70-80%, при этом происходит и другой процесс возникновение новых эфирных масел число химических компонентов в составе эфирных масел доходит в готовом чае по одним данным до 20 и выше а по другим более новым сведениям гоия до 32 и тем не менее именно среди эфирных масел находится известное число все еще не выясненных, И ряд химически не раскрыта, хотя и обнаруженных соединений. Многие эфирные масла обладают запахами роз, мёда, ванили, цитрусовых, сирени, корицы. Неудивительно, что смесь такого ассортимента пахучих веществ способна создать неповторимый по своему аромату букет. Химически чистые эфирные масла представляют собой алифатические и ароматические углеводороды, альдегиды, кетоны, фенолы, сложные кислоты, вроде салициловой, и другие исключительно летучие